Буш в своей преславутой речи на открытии памятника обличал преступников, говоря, что людей крузили на повозки для скота и депортировали в арктические лагеря смерти советского коммунизма. Но ну и опять не советский коммунизм в этом виноват, а конкретные персоналии из числа хазарских оккупантов. Даже такой антисоветчик, как историк Ричард Пайпс, который был сторонником гонки вооружений против СССР во времена Рейгана, в своей книге Русской революции, изданной в 1999 году, признал В противоположность той распространённой точке зрения, который придерживался в течение многих лет ряд западных историков, советский террор и система лагерей ГУЛАГа начались не со Сталина. В конце 1920 года Советская Россия уже имела 84 лагеря, где содержалось около 50 тысяч заключенных. К октябрю 1923 года это число увеличилось до 313 лагерей с 70 тысячами заключенных. Черчилль написал большую статью в Illustrated Sandy Herald, опубликованную 8 февраля 1920 года, которая была посвящена захватнической оккупационной сущности революции, о том, что она связана с группой отдельных лиц и что, главной ее жертвой стал весь русский народ. Черчилль в частности пишет: "Это движение среди евреев русской революции не ново. От дней Спартака, Адама Вейсхаупта, до Карла Маркса и дальше до Троцкого в России, Бела Куна в Венгрии, Роза Люксембург в Германии и Эмма Гольдман в Соединённых Штатах этот мировой широкий тайный заговор против свержения цивилизации и переустройства общества на основе задержки развития, зависливой врождённости и невозможного равенства постоянно разрастается. Он сыграл, как это талантливо показала современная писательница Неста Вебстер, явно узнаваемую роль в трагедии французской революции. Он был главной движущей силой каждого подрывного антиправительственного движения в течение XIX века. И сейчас наконец эта группа экстраординарных личностей схватила жёсткой хваткой русский народ за волосы и стала практически безраздельным владельцем этой огромной империи. И здесь не подчёркивать, что эти международные, большей частью атеистически настроенные евреи, Сыграли значительную роль в создании большевизма И в действительном осуществлении русской революции Более того, главная вдохновляющая и движущая сила Идет от еврейских лидеров В этом смысле обвинения в коммунизме В адрес советского государства Звучат не просто нелепо, но кощунственно Как следует из еврейской энциклопедии Именно Троцкий организовал революцию И именно он создал специальный комитет Который планировал и готовил переворот Приведший коммунистов к власти Эта энциклопедия «Многотомный труд» который выпущен в Израиле. Как следует из комментариев к изданию данного Amazon.com, это первые снабженные ссылками источника еврейской жизни, истории и культуре. Эта энциклопедия, в том числе в переводе на английский язык, имеется в продаже и во многих публичных библиотеках. Так вот, в пятом томе издания, в статье, которая называется «Коммунизм», говорится «Коммунистическое движение и идеология играли важную роль в еврейской жизни, в частности, в 20-е и 30-е годы, а также во время и после Второй мировой войны в энциклопедии отмечается, коммунистические тенденции стали широко распространены практически во всех еврейских общинах. В некоторых странах евреи стали руководящим элементом легальных и нелегальных коммунистических партий. Энциклопедия пишет о том, что евреи сыграли важную роль на ранних стадиях большевизма и советского режима, учитывая это обстоятельство нынешний Антикоммунизм Запада можно рассматривать как проявление антисемитизма. Ведь именно так антикоммунизм расценивался во время революции. Как пишет Еврейская энциклопедия, одним из первых законов, принятых новым советским коммунистическим правительством, был закон о признании антисемитизма преступлением, причём наказанием за это преступление практически был расстрел. Вот что пишет об этом законе Александр Савич Солженицын в своей книге 200 лет вместе, часть вторая, глава 15. А 27 июля 1918 года сразу за расстрелом царской семьи СНК издал особый закон об антисемитизме. Совет народных комиссаров объявляет антисемитское движение опасностью для дела рабочей крестьянской революции. И в завершении, по свидетельству Луначарского, Ленин это приписал собственнаручно. Совнарком предписывает всем совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения огромщиков и ведущих погромную агитацию, предписывается ставить вне закона. Подписано Владимир Ульянов, Ленин. Эти два слова вне закона объяснил впоследствии творец военного коммунизма Ларин. Это значило ставить активных антисемитов вне закона, то есть расстреливать. Таким образом, за тоталитарный коммунизм, которым проникнута речь Буша по хазарским законам в времён революции, должен был последовать расстрел. Черчилль в своей статье открыто обвинил Троцкого в желании учредить всемирное государство под еврейским господством. Но ведь это и есть то самое глобальное антигосударство, к которому так стремительно шагает Запад во главе с США. Но если вы следуете этим коммунистическим курсам, то почему вы клеймите Россию за коммунизм? Кстати, насчёт планов по строинию всемирного государства, о котором с таким вожделением мечтают во всех тайных обществах. Черчилль в приведённой цитате упоминает Спартака Вейсхаупта. Его настоящее имя Адам Вейсхаупт. Этот иезуитский священник, профессор церковного права в Баварии, известен тем, что 1 мая 1776 года основал тайное масонское общество Иллюминатов. Оно получило известность и разрослось, превратившись во влиятельную организацию глобальные элиты. Конечной целью иллюминатов является власть над миром и создание мирового правительства. Как следует из источников, члены иллюминатов принимали вымышленные имена, чтобы скрыть настоящую личность. То же делали все хазарские революционеры. Вайсхаупт принял имя Спартака, римского раба, руководившего восстанием против римского правительства. На допросе в НКВД обвиняемый Раковский подтвердил закономерность этого феномена. Если когда-нибудь вам придётся присутствовать при какой-нибудь будущей революции, то не упустите случая понаблюдать жесты удивления и отражение глупости на лице какого-нибудь масона в момент, когда он убеждается в том, что должен умереть от руки революционеров. Как он кричит и хочет, чтобы оценили его заслуги перед революцией. Как пишут святые отцы, всякая революция пожирает своих детей, уже потому, что главный революционер дьявол, убийца от века. Кстати, демократия, внедрённая в Россию хазарами и либералами, тоже была революцией для нашей страны. Она стала такой же самоубийственной для многих из тех, кто её осуществлял. Отец американской революции Сэмюэл Адамс в своё время написал: "Помните, демократия никогда не длится долго. Со временем она повреждается, истощается и убивает себя". Никогда еще не было демократии, которая не совершила бы самоубийство. И либеральное насилие в виде демократической революции, совершенное над нашей государственностью в наше время, было еще одной разрушительной для нее попыткой реванша невидимой Хазарии с ее тайными обществами как инструментом борьбы с государственностью. Одним из самых вредных и поистине сатанинских лжеучений в истории человечества, пишет в послании о масонстве митрополит Антоний, является «масонство». О нём мы и намерены по архипасторскому долгу нашему поведать православному русскому миру. Масонство есть тайная интернациональная мировая революционная организация борьбы с Богом, с христианством, с церковью, с национальной государственностью и особенно с государственностью христианскую. Масонство непримиримый враг христианства. Оно постановляет своей целью разрушение церкви, войну со всеми религиями, потрясение основ национальной христианской государственности и организацию революции во всём мире. Конец цитаты. Неста Уэбстер, на которую ссылается Черчилль, описала цели иллюминатов. Это первое уничтожение монархий и всех организованных правительств второе уничтожение частной собственности, третье уничтожение наследования, четвёртое уничтожение патриотизма, пятое уничтожение семьи, шестое уничтожение религии. И совершенно не случайно в символике иллюминатов присутствуют символы колена Данава из Хазарии. Кстати, иллюминаты поклоняются змее. Все эти мишени напрямую замыкаются на нашу веру, священную монархическую государственность и любовь к отечеству. Наши войны всегда шли в бой за веру, царя и отечество. Уберите символы из сознания, и не за что и не за чем будет воевать. Война и жизнь теряют всякий смысл, и тогда приемлемы и даже желанны становятся капитуляции перед агрессором. Это означает добровольную сдачу в рабство, в рабство глобальному антигосударству. Но именно этого всегда пытались добиться правители невидимой Хазарии. Поэтому сохранение этих символов это вопрос нашей способности к сопротивлению и победе. В связи с этими мишенями одним из главных объектов нападения нашего противника является историческое сознание народа связанные с памятью предков и исторической преемственностью традиций, со всем тем, что всегда было опорой священной государственности. Для того, чтобы совершить революцию, народ заставили поверить, что священная монархическая государственность виновата в его проблемах. Теперь его пытаются заставить поверить, что та революция, в результате которой он оказался жертвой, является его же преступлением и преступлением того государства, которое он, несмотря на революцию, все же сумел сохранить». Так, может быть, дело именно в том, что несмотря на все старания революционеров, наше государство всё же восстановилось и укрепилось, его вместе с народом не удалось бросить в топку мировой революции. Именно за это клеймят нашу историю, используя ярлык коммунизма, так же, как во времена монархии перед революцией народ заставляли стыдиться монархии, а теперь пытаются заставить стыдиться любой национальной сильной государственности, в принципе, объявляя её тоталитарной. Причём эта атака ведётся только в отношении исторического сознания нашего народа, которому таким образом дают понять, что сильная государственность это аналог тирании и преступление. Поэтому она не должна быть предметом гордости, и от нее следует отказаться, как от чего-то преступного, и перестать быть патриотами. При этом Западу не возбраняется делать предметом гордости действительные преступления и действительных преступников, в коем относятся масса исторических событий и персонажей, включая ту же французскую революцию и связанный с ней террор, и того же Наполеона, и его агрессивные войны. Профессор истории Норман Кантер в своей изданной в США книге «Еврейский эксперимент евреи Сталина» Изданный в 1996 году пишет «В течение Холодной войны американские еврейские публицисты тратили много времени, чтобы отрицать важнейшую роль евреев в мировом коммунизме. Правда, однако, в том, что до 50-х годов это было действительно так, и этого не надо стыдиться. Евреи должны научиться гордиться теми достижениями, которые были достигнуты еврейскими большевиками в России и вообще где бы то ни было». В своём выступлении Джордж Буш сравнил коммунизм с терроризмом, и это верно, только опять же не стоит личную ответственность одних от переваливать на всё общество и всю страну. Ведь известно по фамилиям, кто творил революционный террор в России, и также известно, что жертвами этого террора были люди, приверженные служению сильной российской государственности. Так же, как коммунисты, террористы и радикалы, которые напали на нашу страну, являются последователями смертоносной идеологии, который ненавидит свободу, раздавливает всех несогласных, имеет экспансионистские амбиции и преследует тоталитарные цели, заявил американский президент. Ну что ж, отрадно слышать саморазоблачительные речи из уст американского президента, осуждающие хазарское нашествие. Генри Пирсон в своей книге XIX век и после, изданной в Лондоне в 1919 году, сообщает: практически каждый комиссар еврей, и почти все говорят на английском языке с американским акцентом. И дальше в своей пламенной речи Буш пообещал, что США будут самоотвержено бороться с врагами, считающими, что невинных людей можно убивать ради их радикальных идей. Вот тут Буш как раз в самую точку попал. Это полностью относится к войне в Ираке, которая началась под знаменем борьбы за демократию и демократизацию Ближнего Востока. В этом смысле американская демократия это синоним марксистского коммунизма, и США являются этими самыми врагами, считающими, что невинных людей можно убивать ради их радикальных идей. Так что им придётся для начала побороться с самим собой. Хотелось бы пожелать Соединённым Штатам в этой борьбе большой победы. Мы даже можем отпраздновать её вместе. Антикоммунистическая речь Буша была расценена Китаем как вмешательство во внутренние дела. Китайский МИД, в частности, заявил, Великий дом должен прекратить вмешиваться во внутренние дела других государств и пытаться спровоцировать переход коммунистического Китая к демократии западного образца. Атаки на нашу историю есть отличительная черта войны в информационном субпространстве. На наших глазах разворачивается историческое сражение за историческое сознание, в битве за историческую Россию. Сколько обвинений звучит в наш адрес в связи с нашей историей. От того, выиграем ли мы это сражение на Неве истории, во многом зависит судьба нашего отечества и нашей государственности. Ведь наша история даёт героические примеры бескорыстного служения своей стране. Оказывается, не всё измеряется деньгами и рыночными отношениями. Она вселяет надежду в казалось бы безнадёжных обстоятельствах. Были времена намного хуже, и народ с этим справился. Она предупреждает об опасностях, позволяя понять, что у России всегда были враги, желавшие её захватить, и то, что нам некоторые политики внушали, что у России нет врагов. С точки зрения истории можно определить как происки этих самых врагов. История даёт миру сравнение, и мы понимаем, что самым ярким в ней был период священной государственности. И именно она является эталоном. История становится нашей опорой и путеводителем по-настоящему. Мы не всегда к ней прислушиваемся, не всегда ее помним, не всегда ею интересуемся, но мы знаем, что она есть. И мы всегда можем к ней обратиться. Она готова нам помочь. Все те, кто жил до нас, готовы тем маленьким отрезком своей жизни в нашей истории помочь нам сориентироваться. Великая история великого государства. Она есть неотъемлемая и очень важная часть государственной идеологии. Наши государственные границы являются историческими границами, и границы нашей истории это границы нашей государственности. И потому нельзя позволять неприятелю их нарушать или перекраивать территории исторического сознания народа какую ожесточённую битву ведёт противник в целях её захвата и уничтожения всего, что может напомнить о сильной государственности, пробудить желание есть лоужить, твёрдо встать на её защиту, как это делали предки. Современная война это как никогда повторение прошлого, это уход в него, это использование того, что уже использовалось раньше. Поэтому агрессор так не хочет, чтобы мы понимали историю, помнили её, обращались к ней потому что связь с нашей историей это связь с нашей государственностью. Разорвёт усь связь, оборвётся нить исторического существования нашего отечества. Поэтому так важно не позволить врагам исказить и очернить нашу историю в глазах народа, очистить его сознание от внедрённых туда мифов. Так важно открыть то, что было старательно спрятано, но что помогает понять настоящее и несмотря ни на какие трудности и страдания, служить отечество во имя его будущего, так же жертвенно и самоотверженно, как служили ему наши предки, видевшие в святой Руси светлый образ отечества небесного.